Глава вторая. Ночь и самозванцы. Аврора, заложив руки за голову, лежала на кровати и смотрела в потолок. Лежала поверх одеяла, будучи в одежде, и слушая голоса людей. На полагавшейся наемницам большой деревянной подставки с крестовиной висели красный дуплет, используемый вместо поддоспешника, и начищенный доспех в три четверти. Через спинку стула была перекинута перевязь с бандольерками и пистолями, а под стулом лежали высокие сапоги с отвернутыми голенищами. Легкий сквозняк доносил до льеси ванюха Авроры, который был даже острее, чем у легендарного орденского волчьего дозора, самые разные запахи. Например, резкая вонь зелья, один Динвални, то есть сменный холумари в зелено-пятнистой одежде, добавлял в ведро для уборки казармы. К зелью примешивались сильные до неприятности аромат благовоний, кои халумари по своему обыкновению выплескивают на себя, вместо того, чтобы пропитывать подвеску помандер. Мятный запах зубной пасты, вонь черного крема для сапог, привкус нагретой пасмассы, а также запах непривычной еды и халумарских напитков – чая и кофе. Полупризраки, если быть честной, имели много алхимических зелий, отвратительно пахнущих. Как-то Аврора оказалась рядом с поломанной самокатящейся повозкой. Так зелье со смешным названием «безин» чуть с ног не сшибло. Потом полдня кружилась голова, а в носу стояла тошнотворная вонь. Это ведь простые люди к запахам не внемлют, как тот слепец, что щурится в темноте и зажигает свечу поярче. И ведь сие есть оборотная сторона монеты, кое заплатили предки за сделку с лесным духом. Оттого девушка и не любила сильных запахов, предпочитая легкий аромат хорошом этого тела с примесью лесных трав и цветов. Ну или запах кедра. Наемница потянула носом и тут же учуяла легкий аромат хмельной жонки. Не иначе генерал-барон опять ее в ков добавляет. Потом принюхалась сильнее. Нет, кажется, пьет прямо так, из бутылки. Девушка немного поёрзала, устраиваясь в кровати поудобнее. Ей нравилась казарма. Было в ней что-то теплое, как воспоминание о детстве. Сперва в родовом поместье, затем, когда небесная пара отмерила 10 лет, учеба в орденской школе. Ибо по королевскому указу детей дворян, лояльных трону и храму, учили владеть силой, оружием и пищем пером в ордене, в столице. Ух, как недоделанные орденские гвардейки не любили северных школярок. Особенно за беспрепятственный выход в город. Чуть что сразу дуэль до первой крови. А порой и до смерти. Взять хотя бы тут джинжер. И хотя рыжая волчица тоже из эрлов, и даже из дальней-предальней родни, из обнищавшей ветви клана, у Авроры сразу зачесались кулаки. Во время учебы раз десять с ней сходились на ножах, кастетах и длинном клинке по разным поводам. А потом ту бешеную, лишенную манер хромовницу выгнали, потому как не смогла удержать зверя внутри. Тот день хорошо запомнился. Их разнимали целой дюжины шкалярок. Потом прибежали наставницы, орали, призывали к порядку. А затем Джинджер скрутили веревками и увели. Будь тот бой на шпагах, было бы много трупов. Но руки были пусты, если не считать тяжелых деревянных кружек. А все потому, что у джинжер внутри дикое злобо. Как бы бешенство души. Так от нее даже лис отказался. И матушки нет. Повесили за разбой. А от безумств папенька, будучи не в силах ни совладать с дочкой, ни заплатить за обучение, сдал в орденские, а не к дворянским детям. Аврора дотронулась до долго заживавшей после той стычки челюсти. Протяжно вздохнула и снова посмотрела на подушку. Конечно, тогда не было таких мягких подстилок, нежных простыней и бесподобных подушек. Лишь набитый свежий соломый матрац, такой же соломенный тюфяк под голову, кусачье шерстяное одеяло и овечья шкура, выручавшая в холода. И даже дома таких подушек не было. А здесь она такова, что и королеве предложить не стыдно. Мягче лебяжьего пуха. Тогда бы в детстве такую подушку. Девушка улыбнулась, а потом опечалилась. Матушка с папенькой, да будут к ним благосклонны Шана и Сол, когда будут не в силах сами вести дела, передадут, как того требует традиция менее старшей дочери, Виктории почему и пришлось младшей Авроре пребывать в поисках ратных подвигов, ведь иные промыслы для дворянок порицаемы Но ничего, здесь рекомендация, там рекомендация. И, может быть, получится добиться плаща Королевской гвардии. И чем больше писем с гербовыми печатями, тем лучше. Девушка прикрыла глаза, а вскоре мимо пронесся шлейф благовоний нового на Чаллинг-Баазии, коим был молодой, но дерзкий маркиз шлейф протянулся к выходу, значит, маркиз ушел. Аврора усмехнулась. Первым делом, что делает любой зверь, это проверяет вольные ветра, щели и дыры со сквозняками, чтобы знать, куда течет воздух. А воздух несет с собой запахи, его тайное оружие. Но вскоре со стороны кельи генерал-барона послышался громкий зов. «Аврора!» «Был бы на месте, зовущего Дневальный, — девушка бы взвела курок пистоля, направила в лицо и громко пояснила. «Для тебя я леди, Аврора!» Но сейчас она просто рывком соскочила с кровати, схватив с небольшой тумбы широкополую шляпу и потянувшись к сапогам и шпаге. «Валяться в кровати хорошо, но барон звал не просто так!» Да и матушка всегда говорила, что безделье разъедает душу, как гниль, поражает могучее древо Что снаружи кажется крепким, но внутри лишь труха Более того, безделье убивает само человеческое тело, наполняя сырой глиной лени А лень – смертный грех, наказуемый небесной парой В посмертной бездне бездельники обречены на вечный голод и холод Аврора, легкая походкой дошла до келли генерала и встала в проеме открытой двери, где его милость сейчас неспешно ковырялся в большом шкафу. Генерал-барон был высок для мужчины и даже доставал Авроре макушкой до бровей. От него действительно пахло кофом и пережженным в перегонном кубе вином. Сам барон, хоть и был богат, жил очень скромно. Слуг не имел, кроме временно назначаемых Динвални. Но скромно не значит бедно. Шкаф, стол и стулья были на зависть богатыми и добротными в своей простоте. Одно только ровненькое-прировненькое стекло поверх столешницы много чего стоило. А еще поговаривали, что барона уже триста лет. «Аврура!» – произнес важный халумари, доставая шкаф о долинное удилище с хитрыми приспособлениями. Вроде как одноручный ворот какой стоит на тяжелых арбалетах, но с намотанной на него тонюсенькая полупрозрачной нитью вместо веревки. Затем на свет появились блестящие фигурки мелких рыбок и крючки. «Отныне у тебя будет другое задание. Ты не будешь сопровождать господина режиссера», продолжил генерал, глянув на наемницу из-под густых седых бровей. «Мой Сизерен возложил на меня печаль, дабы похвастаться перед герцогом, и мне предстоит найти ненаходимое — перо Феникса». Но пока будем искать, можно отдохнуть. Я порыбачу, погуляю по чистым лесам, посмотрю мир. И ты будешь меня сопровождать. Жалование обещаю, как полагается, по чину. Тройное». Аврора улыбнулась и закатила глаза. «Легкое дело. Знай себе, береги холумари от всякого сброда. А потом можно попросить даже рекомендацию на письмо золотыми печатями. Обычно наемницы не задают вопросов, а просто верным псом идут рядом». Но Аврора не была бы собой, если бы толкаемая Алисием любопытством не спросила. «А зачем вам это?» Генерал ухмыльнулся и извлек из недр шкафа для рыбы. И только положив на стол, ответил. «Деньги, аврочка деньги. Поездка хорошо оплачивается, к тому же свежий воздух, природа». Девушка усмехнулась. «Я понимаю, что всякие герцогини за зиму так загаживают свои замки, что уезжают на лето в иные резиденции, пока те проветриваются. Но здесь же не пахнет. И даже уборная чище, чем лечебница в Керенбурге». «Эх, Авророчка, тебе не понять. Ты не была в нашем мире. Мы его весь загадили. Нам некуда съезжать из резиденции. Но если уж разговор зашел про лечебницы, то тебя нужно посетить нашу, чтобы осмотрели медики». «Это зачем?» — насупилась рыжая. — Я здорова. Хоть сейчас поход. Генерал покачал головой. не у нас новые правила. Если хочешь, чтобы тебе выплатили деньги, должна пройти осмотр. Тебе показать путь? Рыжая скривилась. Не по ей были врачеватели. Еще с орденской школы, когда заставляли голышом стоять на холодном камне, покуда разглядывали, как алхимички, жабу на разрезном столе. Но ради денег можно и потерпеть. «Я знаю, куда идти», – пробурчала Аврора и повернулась к выходу. Петр Алексеевич дождался, когда наемница выйдет, и сел в кресло. Интересно, как быстро местные узнают, что предстоит путешествие? И что из разговоров они услышали? Наверняка же ведьмы подслушивают, да и орден не дремлет. Генерал достал коньяк и отхлебнул большой глоток, а потом поднял трубку проводного телефона. Набрал номер и громко заговорил. «Михалыч, стоит задача найти упавший в дальнем лесу метеорит. Для этого нужен универсальный отряд из местных, чтобы и мечами помыхать, и плотницкими топорами. Есть на примете? Такой, чтоб не было стыдно пойти с ним небогатому барону. И, Михалыч, ты же опытный кадровик. У тебя глаз на местных наметанный. Поищи что-нибудь поинтереснее». В трубке некоторое время многозначно пыхтели и бормотали размышления. А потом выдали ответ. Генерал почесал переносицу и снова приложился к коньяку. Отряд на примете был, но для этого нужно ехать в керенбург А еще нужно думать об имитации колонны. Даже на земле обычный марш по бездорожью или лесным грунтовкам превращается в достаточно сложное испытание. А уж здесь тем более. Нет инфраструктуры, нет подробных карт, нет куда брать запасы топлива, еды, воды. Негде чинить сломанную технику. Вдобавок, слишком много всякого отребья, которому королевская грамота не указ. Пешим по машинному с табличкой «КамАЗ» на груди солдата пройти путь тоже не получится. Слишком опасно. Генерал сел в кресло и откинул голову на подголовник. Хороший ребус. Как говорится, задачка со звездочкой. Выстраивая логические цепочки, Петр Алексеевич начал потихоньку раскачиваться в кресле, и цепочки были таковые. Очень желательно. Тяжелая повозка с земной подвеской и шинами, имитирующая удельное давление грузовика на грунт. Хотя бы до потопного шишарика. И надо рассчитать количество тяговых быков в упряжке, чтобы не сильно отстать от графика. А график — это как на газике на первой передаче, да на понижайке. Да много чего нужно. Например, помощник из прогрессоров для решения местных мужичковых вопросов. Кто бы не упирался в матриархат? Но местные маленькие щупленькие самтята весьма неоднородные. Иные претендуют на теневую власть, как в земном средневековье иные женщины, сидящие у изголовья слабых или больных феодалов, или замещающие уехавших в дальние страны мужей-купцов. Генерал вздохнул и приложился к фляжке. «Сам-то Пётр Алексеевич Рожей не вышел быть красивым и скромным паинькой. Сказывается ВДВ и разведка, и потому выходит, что нужен помощничек». «Хотя бы из тех соображений, что заниматься мелкими делишками барону не по статусу. Здесь с этим строго. Чуть оступишься, и будут плевать спину». Он размышлял, а по столу побежали двойные лучики местной двойной звездной системы, пробивавшиеся узкими полосками через бежевые жалюзи. Белая шана перед закатом пожелтела, как земное солнышко. Оранжевый сол и вовсе стал охристо-красным. Генерал скосил глаза. На подоконнике сидела большая ворона, дежурный шпион магистрата. Они постоянно ошивались у этого окошка, весь подоконник загадили. Ворона моргала и пыталась подглядеть через жалюзи что-нибудь поинтереснее. Но подслушивать-то у нее вряд ли получится. Стеклопакет отлично держал звуки. И Петр Алексеевич давно сообразил, что лучше оставить как есть. А то ведьмы придумают новую гадость. Ищи потом утечку информации. Проблему же решали очень тихим перешептыванием. Местные понятия не имеют о качестве пластиковых окон и набитых стекловатой и пенопластом стен. Генерал встал и помахал руками. «Кыш! Кончилась колбаса! Нету!» Ворона громко каркнула и захлопала крыльями, но не улетела. И в этот момент зазвонил телефон. «Что?» — огрызнулся он, услышав голос дежурного по базе. «Привезли, товарищ генерал!» «Что привезли?» — Зоопарк привезли. Зоологи с экспедицией вернулись. Петр Алексеевич со вздохом встал. — Экспедиция — это сейчас в его обязанностях, и надо встретить. Пару минут спустя он оказался у пропускного пункта. Уже зажглись фонари. А в ворота въезжали груженные клетками фургоны со всякой птицей и зверьем, в основном небольшим, но оттого не менее ценным. Ведь это же инопланетная фауна, и были среди них даже колдовские твари. Вот рассаженные по углам соколиные грифоны, которые раскрыли клювы и часто дышали, таращились по сторонам. Вот шипел и скалился зубастой пастью, мелкий и пестрый, как кукушка-дракончик. А вот режиссер с оператором, которые бегали вокруг клеток, как заполошенные козлы. «Эх, красавец!» — цокнул языком генерал, когда через ворота въехала повозка со связанным единорогом. Нет, не белым, а золотистым, но тоже очень любопытным. Вообще же мир был другой, и животина являлась не конем с посаженным на резьбу на лоб рогом, а благородным оленем, но все с тем же воспетым в балладах долинным и витым, как Бивин нарвала рогом в количестве одной штуки. — Умаялись мы с этой самкой, — произнес подошедший начальник экспедиции. — А что так? — усмехнулся генерал. — Среди вас не оказалось невинных юношей? — Да ладно вам, — скривился заулок и похлопал ладонью по повозке. Это же колдовское млекопитающее. поди догони его в лесу, когда у него телекинез, и все кусты и ветки перед ним расходятся, как вода перед Моисеем. Мы его пробовали подстрелить транквилизатором из ружей, а ему хоть бы что. Дротики просто-напросто в бок улетают. Я вообще удивляюсь, как при таком наборе адаптаций они редкий вид. Их же должны по лесу целые стада бродить. В общем, пришлось загонять в кевларовые сети и закидывать гранатами соснотворным снотворным газом. «Ай, мне бы ваши заботы...» Пробурчал генерал и принял протянутую планшетку с документом о выполнении плана задания. Небесная пара, устав от дневных забот, опустилась за горизонт. Большое белое и крохотное оранжевое божественное светило еще некоторое время роняли из-за края мира на пушистые облака двойные день, а потом уступили место ночной тьме. На небе вспыхнули звезды, среди которых отчетливо выделялись охристо-желтая лампада и полярный треугольник. Воздух был пропитан пишным дымом, запахом сдобы, жареного бекона, коровьего навоза, луговых трав. Наполнен криками оконных перепелок несушек, лаем собак, хрюканем порчет и, естественно, людскими шумами. Звоном кузнечных молотков по металлу, криками стражниц, плачем грудных детей». Кузнечихи ковали по ночам, дабы во мраке лучше различать оттенок накала железа в горнах. Стражницы предупреждали о своем приближении, распугивая мелкое варьё. Ну а дети не могут не орать, они от природы таковы. А еще воздух был теплый, согретый за день, но уже недушный. И в этот послезакатный час по узким улочкам Каренборга быстрыми тенями шла парочка, укутанная в черной плащи. Высокие, худощавые, молчаливые Они даже не шли, а скользили во тьме, словно призраки Один дом, другой, третий Парочка миновала рыночную площадь И вышла к пахнущей свежими досками улочке, где стоял новенький домик А прямо над входом, над хорошо сделанным крыльцом из красного кирпича с дубовыми перилами Горел яркий белый фонарь, который казался кусочком дня в этом мраке Словно шана заглянула в щель Между кронами грустных сосен А еще было видно, как толстый черный жгут Тянулся по крышам домов Словно столетняя лоза по древам И продолжается в сторону чуждого городища Роняющего на небо свет своих колдовских ламп Словно пожарище, обжигающее собой Мягкое брюхо облаков Дом принадлежал халумаре, полупризракам Парочка застыла А при свете фонаря было видно, что спрятанные под капюшонами лица закрыты плотными платками, оставляя взору только большие глаза свето-морской волны. И эти глаза были разными. В одних глубокое раздумья, в других брезгливая нелюбовь. Самозванцы, их сердца — пища для белого полоза, проронила одна низким и очень чистым голосом. Человеку, не знающему язык северных халумария, не тех, что пришло из земли, а истинных, родившихся под светом небесной пары, но укрытых от взора небесных светил, листвой великого древа, речь показалась бы мелодичной песнью. Но на самом деле женщина ругалась, кусая колкастыми словами самозванцев, нагло явившихся из другого мира и решивших занять место первородных, тех, что прибыли в все мир раньше остальных. Даже раньше смертных людей». И даже потеряйцы тогда еще были в расцвете жизни, да и, в общем-то, хотя бы живы. Не спеши, будь как сова, бесшумная и терпеливая, а ты мечешься со стороны в сторону и пищишь, как летучая мышь. Очень красиво проговорила, почти пропела вторая. Тебе ли не знать, что всегда сперва нужно понять, что они могут? Не то сами погибнем и покровителя рода не вызволим. «А если вернемся без него, с шкуру тонкими лоскутками срежут живьем и повесят проветриваться на ветви великого древа. И нас, и шкуру. Там мы выспимся». «Во всем виновато сонное зелье самозванцев. Если бы не оно, я бы спокойно увела покровителя от погони!» В голос заорала нетерпеливая перворожденная, до боли стиснув кулаки. «Сейчас надо не оправдываться, а придумать, как сделать дело». Процедила терпеливая и отправилась прочь.